Каждую тысячу миль нужно было сменять в машине масло и делать смазку. Мы останавливались возле сервис-стейшн, которая в нужную минуту обязательно оказывалась под боком. Нашу машину подымали на специальном электрическом станке и покуда мастер в полосатой фуражке выпускал темное загрязненное масло, наливал новое, проверял тормоза и смазывал части, мистер Адамс узнавал.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 Он стоял, засунув руки в карманы летнего пальто и подняв ф о р о т н и к без шляпы, посылка в Детройт почему-то не пришла, и жадно поддакивал собеседнику: "Шурли, я слушаю вас, сэр. Так, так, так. О, ну, о это очень, очень интересно, Шурли. Ночной Чикаго, к которому мы подъехали по широчайшей набережной, отделяющей город от озера Мичиган, показался ошеломительно прекрасным." Справа была чернота, насыщенная мерным морским шумом, р а з б и в а ю щ и х с я о берег волн. По набережной, почти касаясь друг друга, в несколько рядов с громадной скоростью катились автомобили, заливая асфальт бриллиантовым светом фар. Слева на несколько миль выстроились небоскребы, их светящиеся окна были обращены к озеру. Огни верхних этажей небоскребов смешивались со звездами. Бесновались электрические рекламы. Здесь, как в Нью-Йорке, электричество было дрессированное. Прославляло оно тех же богов: Кока-Кола, Виски Джонни Уокер, Сигареты к э м м л Были и надоевшие за неделю младенцы: худой младенец, который не пьет апельсинового сока, и его благоденствующий антипод – толстый добрый младенец, который, оценив усилия фабрикантов сока, поглощает его в лошадиных дозах. Мы подкатили к небоскребу с белой электрической вывеской "Стивенс Отель". Судя по рекламному проспекту, это был самый большой отель в мире с тремя тысячами номеров, огромными холлами, магазинами, ресторанами, кафетериями, концертными и бальными залами. В общем, отель был похож на океанский пароход, весь комфорт которого п р и л а ж е н к нуждам людей на некоторое время вовсе отрезанных от мира.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 И выходящие на него парадные фасады небоскребов свернули в первую перпендикулярную набережной улицу и внезапно остановились. Нет, нет, нет, сэр, закричал Адамс, восхищенный нашим удивлением. Вы не должны удивляться. О, oh, ну, no. это есть Америка. Нет, серьезно, было бы глупо думать, что чикагские м я с н ы е короли построят вам здесь санаторий. Улица была узкая, не слишком светлая, удручающе скучная. Ее пересекали совсем уже узенькие, темные, замощенные булыжником грязные переулки, настоящие трущобы с почерневшими кирпичными стенами домов, пожарными лестницами и с мусорными ящиками. Мы знали, что в Чикаго есть трущобы, что там не может не быть трущоб, но что они находятся в самом центре города, это была полнейшая неожиданность. Походило на то, что Мичиган-Авеню лишь декорация города. И достаточно ее поднять, чтобы увидеть настоящий город. Это первое впечатление в общем оказалось правильным. Мы бродили по городу несколько дней, все больше и больше поражаясь бессмысленному нагромождению составляющих его частей. Даже с точки зрения капитализма, возводящего в закон одновременное существование на земле богатств а и бедности, Чикаго может показаться тяжелым, неуклюжим, неудобным городом. Едва ли где-нибудь на свете рай и ад перепрились так тесно, как в Чикаго. Рядом с мраморной и гранитной облицовкой небоскребов на Мичиган-Авеню омерзительные переулочки, грязные и вонючие.